51. Доктор Даргал, Приписываемые дневники. Оно стояло над джунглями. Это можно было бы принять за странную, аномальную скалу, высокую и тощую. Но скорее за башню, состряпанную неким таинственным вымершим народом с исковерканным эстетическим чутьем. Это можно было принять, но нет, никоим образом не за живое существо. Ведь ничто живое не могло быть столь огромным, и столь неподвижно мертвым тоже, наверное. И все-таки оно наверняка было живым. Видимо, оно даже умело дышать. Временами, когда выбиралось из своей бесконечной тверди в воздушный пузырь сферы мира. Именно поэтому ему не понравилась отравляющая приправа, расстелившаяся вдоль грунта. Именно поэтому это существо встало торчком. Задрала свою... Может быть, то была и вправду голова, не знаю. Задрала ее выше растекшегося газа, выше деревьев и даже выше нашего с Гекерсом укрытия. И вот теперь я смотрел на это снизу вверх. Наверное, первый из людей настоящего времени. Первый после обезлюдивших от этого городов. Видя вот это перед собой... Я знал, что уж точно не выживу. Дело даже не в том, проглотит меня это или по случайности пощадит. Нельзя жить на свете, зная, что в мире существует вот такое существо, истинное чудовище. Кажется, никаких глаз у твари не наличествовало, по крайней мере, они были не видны. Однако я точно ведал, что оно смотрит. Может, глаза у него были попросту непропорционально маленькие, сравнительно с прочим туловищем? Может быть. Сама тварь была воистину жуткой величины. Деревья внизу давали какую-то привязку размерности, но зато туман сбивал ее вновь. Местами клочья совершенно маскировали это... творение? Черт его знает, может, кто-то менее опытный мог бы даже принять это за ножку атомного гриба. Ведь ядерный гриб, будь он более статичен, тоже вполне получается принять за твердый удаленный объект неясной природы. И все-таки, думаю, это возвышалось над лесом метров на 200. Может, чуть меньше. Но ведь там, внизу, оно должно было на что-то опираться, верно? И, наверное, из аналогии со змеями нормальной масштабности, то, что внизу должно быть больше того, что выперло, так? У меня не было ни топопривязки, ни панорамы, ни какой-то вообще возможности это мерить, кроме как на глаз. Ну и такое желание уже испарилось начисто. Вообще-то я и не соображал уже почти ничего. Разве что так, проблесками. Сознание меркло, еле-еле плескало. Так напоминая о себе самым краешком. Жуткий ужас, вот что обуревало мной. И этот ужас тоже накатывался волнами. Но ужас какой-то особенный. Он не дергал меня бежать куда подальше, лишь бы не видеть чудовища. Он привел в оцепенение. Но в то же время я знал, что мне надо вот сейчас идти к этому и, наверное, взобраться по нему вверх. Может быть, там наверху, в том, что должно зваться в обычной природе головой, наличествовала пасть ворота внутрь, Видимо, что-то в этом роде. И сейчас я собирался туда попасть. Какая-то помеха, некий новый, совсем неуместный фактор неожиданно отвлек. Это была боль. Может, в других обстоятельствах она бы считалась жуткой. Кто-то цапнул меня за верхнюю часть ноги. Кажется, эта странная боль на секунду водрузила сознание на место. Я стоял на самом краю скалы. А сзади, за почти вырванную ягодицу, меня схватил челюстями голован. Затем я расслышал слова. Понял не сразу. Понимание проталкивалось через какой-то странный барьер. Обходными путями шло это понимание. Быть может, его вообще навязывали извне. Все получилось, человек дар. У нас все получилось. Вот что довел мне напоследок голован Гекерс. Пожалуй, он и спасал меня от падения не для того, чтобы спасти вообще, а лишь только для того, чтобы поделиться откровением. Видимо, новость была слишком животрепещущей, а кроме полузагипнотизированного двуногого более никого рядышком не наличествовало. А ведь голован — животное общественное. То есть не животное, понятно. Я хотел ответить, в смысле уточнить, что же именно получилось. И вдруг понял сам. Это понимание внутри опередило происходящее снаружи лишь на короткую долю мгновения. Слева и справа одновременно, без всякого согласования даже в ничтожную микросекунду, пришло жуткое свечение миллионнократно превосходящий мировой свет. Это сработали, вывалившись из заоблачного покрова, наши родные атомные староимперского засола. Или, если понимать по-головански, Людской бог пламени предстал во плоти, единый в двух лицах.